Тебе не кажется, что ты болтаешь чепуху? А тебе, конечно, это кажется. Но для тебя нет разницы между правдой и выдумкой. Ты всегда играешь. Это привычка твоя вторая натура. Ты играешь, когда принимаешь гостей. Ты играешь перед слугами, перед отцом. Передо мной ты играешь роль нежной, снисходительной, знаменитой матери. Ты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 Но я ни разу не решился на это. Я боюсь, что никого там не найду. Джулия быстро взглянула на сына. Ее била дрожь, и от слов Роджера ей стало жутко. Она слушала внимательно, даже с некоторым волнением. Он был так серьезен. Она поняла, что он пытается выразить то, что гнетет его много лет. Никогда в жизни еще Роджер не говорил с ней так... Долго. У Джули возникло ощущение, что она... Что она в чем-то виновата. Королева в Гамлете Готов твое сердце растерзать, Когда можно в грудь твою проникнуть. Мысли ее отвлеклись... Да... Наверное, я уже слишком стара его сыграть Гамлета. Сидденс и Сара Бернард его играли. А таких мог, как у меня, не было ни одного актера, которого я видел в этой роли. и спросить Чарльза, как он думает. Да, ну там же тоже этот проклятый белый стих. Но как глупо было не написать Гамлета прозу. Конечно, я могла бы сыграть его по-французски в «Комедии францез Вот это был бы номер. Она увидела себя в черном камзоле В длинных шелковых чуках вы, бедный Йорик. Ой, ну что ли, тут же очнулся? Ну, про отца ты вряд ли можешь сказать, что он не существует. Вот уже 20 лет он играет самого себя. Кстати, Майкл подошел бы для роли короля. Ну, не во Франции, конечно, если бы мы рискнули поставить Гамлета в Лондоне. Бедный отец. Я полагаю, дело он свое знает, «Но он не очень-то умен и слишком занят тем, чтобы оставаться самым красивым мужчиной в Англии». «Да, но это не очень хорошо с твоей стороны так говорить о своем отце». «А я сказал тебе что-нибудь, чего ты не знаешь?» – невозмутимо спросил Роджер. Джули хотелось улыбнуться, но она продолжала хранить вид оскорбленного достоинства. нашей слабости». Они наши достоинства делают нас дорогими, нашим близким, сказала она. Из какой то пьесы? Джулия с трудом удержался от раздраженного жеста. Слова сами собой слетели с ее губ, но, произнося их, она вспомнила, что ну, они действительно из какой-то пьесы. Но, но, но, но они были уместны. Они были уместны здесь. Ты жесток. Грустно сказала Джулия. Она все больше ощущала себя королевой Гертрудой. «Ты меня совсем не любишь». «Я бы любил, если бы мог тебя найти. Но где ты?» «Если содрать с тебя твой эксгибиционизм, забрать твое мастерство, снять, как снимают шелуху с луковицы, слой за слоем притворства» неискренность, избитые цитаты из старых ролей и обрывки поддельных чувств, доберешься ли наконец до твоей души?» Роджер посмотрел на нее серьезно и печально, а затем слегка улыбнулся. но ну, ты мне очень нравишься. Я тебя не виню. У тебя...